Снизу донесся пронзительный вопль. В темноте кто-то из волшебников попытался открыть сундук. Грохот, раздавшийся из буфетной, возвестило внезапном прибытие отряда подлинных мудрецов в ненарушенного круга. — Как ты думаешь, что им нужно? — прошептал Два-Цветок. — Не знаю, но, по-моему, благоразумнее будет не выяснять это, — задумчиво ответил Ринсвинд. — Может, ты и прав. Ринсвинд осторожно приоткрыл дверцу комната была пуста. Он на цыпочках подошел к окну и, взглянув вниз, увидел обращенные к нему лица трех братьев Ордена Полуночи. «Это он!» Ринсвин торопливо отпрянул и бросился к лестнице. Разыгрывающуюся внизу сцену невозможно было описать, но поскольку во времена правления Олафа Квимбли второго такое утверждение заслуживало смертной казни, лучше всего попробовать это сделать. Прежде всего, большая часть занятых схваткой волшебников тщилась осветить происходящее разнообразными огнями, шаровыми молниями и магическим слиянием. Так что освещение наводило на мысль о дискотеке на фабрике стробоскопов. Каждый старался найти обзор получше и при этом избежать нападения. И абсолютно все пытались держаться подальше от сундука, который загнал в угол двух почтенных провидцев и щелкал крышкой на каждого, кто к нему приближался. Но один волшебник все же случайно посмотрел наверх. «Вот он!» Ринсвин шарахнулся назад, и на него что-то наткнулось. Он торопливо оглянулся и вытаращил глаза, увидев два цветка, сидящего верхом на помеле, которая парила в воздухе. «Ведьма, должно быть, забыла взять его с собой», — сообщил турист. «Настоящее летучее помело!» Ринсвин заколебался. От прутьев помела сыпались экториновые искры. Кроме того, Ринсвинт ненавидел высоту почти больше всего на свете. Но дюжина очень злых и раздраженных волшебников, несущихся по лестнице в его сторону, заставила его изменить своим привязанностям. «Ладно», — сказал он, — «но за руль сяду я». Он легнул сапогом какого-то волшебника, который уже дошел до середины заклятия связывания по рукам и ногам и вскочил на помело. Оно, подпрыгивая, слетело вниз по лестнице и перевернулось, так что Ринсвинг к своему ужасу оказался лицом к лицу с одним из братьев полуночи. Он завопил и конвульсивно дернул руль. Несколько вещей случилось одновременно. Помилор рванулась вперед, проломила стену и скрылась в облаке крошек. Сундук двинулся на полуночного брата и цапнул его за ногу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 Некоторые видели скельды, духа дыма, и их называют чародеями. Очень немногие были удостоены лицезрения Умчерель, души леса, и они известны как повелители духов. Но мало кто видел ящик с сотнями ножек, который смотрел бы на них без глаз. И такие люди обычно зовутся идиоты.